Первый обратил на это внимание грубовато насмешливый Константин Палч. «Посмотри на этого щелкунчика, Александр!» — обратился он к брату. «Вот забавная фигура, особенно когда стоит рядом с королем. Если бы уметь рисовать, новая картина была бы. Гамлет, печальный принц и Санхо-Панхо. А как он пятит свой животик! А как пялит глазки косые! Вон теперь прилип, к вашей Варе Голицыной. Так, сдается, и норовит крысой юркнуть ей залив, да и не вылез бы из теплого места. Губа не дура, выбрал самую хорошенькую, а шляпу, шляпу как держит, подайте на бедность. Жаль, что рублевки со мной нет, так и кинул бы ему, словно нечаянно, в шляпу. Порадовался бы раскосый швед. Все это было сказано почти вслух, а громкий смех привлек общее внимание. Старший брат укоризненно покачал головой и отошел. Павел весь побагровел, но ничего не сказал. Воспитание сыновей было отнято у отца, и Павел даже с некоторым злорадством смотрел, как юноша семнадцати лет, женатый, великий князь, не сдержанно ведет себя в такую торжественную минуту. Подошел Салтыков, что-то пошептал Константину. «А что же я делаю?» — почти громко ответил Константин. «Или теперь такое печальное собрание, что и посмеяться не...» Опять не докончил. Екатерина, давно заметившая, что ее младший внук по своему обыкновению держит себя слишком непринужденно, сначала делала вид, что не слышала хохота, не замечала тревоги, поднятой молодым великим князем, но тот не унимался. Оставя короля беседовать с Зубовым, который все время стоял за ее плечом, в расстоянии полушага и с графиней Шуваловой, Екатерина подошла к Марии Федоровне, словно желая ей что-то сообщить, а по дороге только подняла строгий тяжелый взгляд на расшалившегося внука. Тот сразу умолк, даже не договорив начатой фразы, и незаметно стал подвигаться к выходу, не зажидаясь, пока уйдет императрица, давая тем знак, что прием кончен. После приема, который своим многолюдством, блеском, богатством обстановки и нарядов произвел впечатление и на юного гордеца Густава, начался ряд праздников у первых богачей и вельмож, У посланников и великих князей, сменяясь приемами и балами во дворцах, зимним, таврическом, давались концерты и спектакли в Эрмитаже, сжигались блестящие фейерверки, гремела музыка на парадах и стройно шли рядами лучшие полки гвардии, потревоженные ради высокого гостя от своей ленивой веселой жизни, поставленные на показ как цвет русского войска. Графы Остерман, Строганов, Безбородко и Самойлов, затем Лев Нарышкин, пользуясь хорошими днями, давали роскошные балы, сжигали тысячи потешных огней у себя на богатых дачах, не уступающих дворцам столицы. Оживление охватило всех. Даже в мрачном Павловске и молчаливой Гатчине словно зашевелилось, затрепетало что-то. Правда, Павел, упорный в своем одиночестве и отчуждении от большого двора, почти не показывался нигде. Но Мария Федоровна поневоле изменила обычный образ жизни. Два-три раза в неделю, а то и чаще, она отвозила дочь в Таврический дворец или в Эрмитаж, смотря по тому, где в этот день пребывала императрица какой бал назначался там, полусельский или дворцовый, в галереях или залах Зимнего дворца, в театре или в покоях уютного Эрмитажа. Часто великая княжна с матерью оставались ночевать в Петербурге, где для этого были отведены особые покои в Таврическом и Зимнем дворцах. Тогда курьеры мчались от жены к мужу, передавали частые и короткие записочки, в которых Мария Федоровна извещала Павла обо всех событиях дня, бросая искры веселья и радости в серые сумерки, какие умел создать вокруг себя подозрительный, вечно раздраженный и озлобленный цесаревич. В обычное время придворный Петербург представлял из себя странное и запутанное зрелище. Он делился не только на большой и малый двор Екатерины и Павла, был еще двор цесаревича Александра, молодой так называемый, но уже имеющий значение благодаря той особенной любви, какую питала бабушка к своему старшему внуку и наследнику, как добавляли недруги Павла, хорошо осведомленные в этом отношении». Был недавно образованный Константиновский двор, очень немногочисленный и незначительный пока, во главе которого стоял гоф-маршал, полковник гвардии, князь Борис Голицын. Затем, кроме заднего двора, или соур, самой Екатерины, в виде ее любимой Перекусихиной, Нарышкиной, Протасовых, Захара и других незаметных, но очень влиятельных людей, У Платона Зубова тоже составился свой птичник, главным лицом в котором был граф Морков как свой, но не менее сильными считались и некоторые иностранцы, вроде графа Эстергази, пройдохи Альтости, дельца Дерибаса и других, кончая поэтом, певцом Фелици, Державиным, стихотворцем Эминым и секретарем Грибовским. Конечно, все эти главные дворы, дворики, задворки и всякие придворные закоулки соперничали между собою, подкапывались друг под друга плотными рядами и в одиночку, старались урвать как можно больше из той лавины милостей и земных благ, какие сыпались из рук щедрой хозяйки всего царства, из рук Екатерины. Кроме такого явного переплета интересов и столкновения страстей, Существовали тут и другие, более искрытые, но еще более связующие отношения. Лица, служащие при разных, словно бы и враждебных один другому лицах и дворах, были одного класса, имели общие интересы, несмотря на окажущуюся взаимную враждебность. Большинство состояло в родственных или давних дружеских связях случайно открывалась вакансии при каком-либо дворе или дворике уж чужой туда мог попасть очень редко по воле необычайного случая а всегда вакансию замещали своими дядя служил при императрице племянники и племянницы при павле или при юных великих князьях по фронту велась показная война придворные Павла старались на глазах у него даже не разговаривать с приближенными Екатерины. А между тем и Павлу исправно переносилось все, что делается при Большом дворе, и самые близкие к нему люди служили агентами Екатерины, оправдывая себя лишь тем, что они так поступают для блага великого князя, который сам не понимает своей пользы, вредит сам себе неосторожными поступками, поправить которые и стараются эти непрошенные друзья-предатели.